Глава вторая. Четыре головы Создателя. Здесь мы рассматриваем стимулы эволюции и то, как Вселенная обретает форму. Веды наиболее раннее собрание индуистских гимнов. Им по меньшей мере 4000 лет. В них поднимается вопрос о том, с чего началось творение. Начало. В начале не было ни бытия, ни ни нибытия, ни неба, ни земли, ни того, что над ними или под ними. Что тогда было? Для кого? Была ли вода? Была ли смерть или бессмертие? Ночь, день, что бы тогда ни было, тогда должен был быть один, первоначальный Бог, сам себя создавший, сам себя питающий своим собственным жаром. не знающий самого себя до тех пор, пока не появилось желание познать себя. Это желание стало первым семечком ума, говорят правицы, связывающим небытие и бытие. Что было наверху и что было внизу? Семя или почва? Кто знает? Кто на самом деле знает? Даже боги пришли позже. Возможно, знает ли первоначальная сущность? Возможно, что нет. Ригведа Самхита. Считается, что веды не были написаны людьми и являются кладезем вневременной мудрости. Брахма запел эти гимны, когда впервые увидел в Сарасавати. Людям их передали провидцы риши. Провидцы, которые сидели вокруг Брахмы, услышали четыре собрания ведийских мантр, исходивших из его четырёх голов. Эти собрания, самхиты, стали называться Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Из этих четырёх Ригведа самхита считается наиболее точной и ясной. Во время самой ранней стадии индуизма ведийские гимны механически исполнялись во время ритуалов яджни. чтобы пробудить божественные силы и изменить происходящие в мире процессы. Цари покровительствовали этим масштабным церемониям. А затем случилась революция. Мудрецы, в частности Яджнавалкья, которому традиция приписывает создание важнейших религиозно-философских текстов, и цари, например, Джанака, выступили против механических распеваний мантр. Их интересовали идеи, которые транслировались в ведических гимнах. В результате спустя 1000 лет после того, как были записаны Веды, появились Упанишады. Эти тексты также называются Веданта самая суть ведической мудрости. В них утверждается, что во время творения первоначальное существо, Пуруша, разделился. Разделение. Вначале был один. пуруша одинокий испуганный желающий понять от чего ему одиноко и страшно если есть одиночество и страх так же могут быть общество и удовольствие исполненный беспокойства пуруша разделился бриха дараньяка упанишада отделившаяся часть пуруши называется пракрити они дополняют друг друга В обходных терминах пуруша переводится как мужчина, а пракрити природа. Кроме того, пуруша может означать культуру, а пракрити женщину. Исходя из этих соответствий, можно сказать, что в индуистском мире мужчина равен культуре, а женщина природе. Такая интерпретация подкрепляет широко распространённое мнение, что индуистская традиция патриархальна, где мужчина решает, каким мир должен быть. В этом есть элемент истины. Но Веды и Упанишады не занимались вопросами гендерной или социальной политики. Идеи этих писаний метафизичны, поскольку таковы были настроения в то время. Биологические символы были инструментами, чтобы объяснять сложные идеи, например, как и почему возник мир. В приведённом отрывке говорится не о разделении андрогинного существа на мужчину и женщину, Это разделение на субъект и объект. Субъект это существо, обладающее сознанием, тот, кто чувствует. Объект это стимулирующая среда, то, что ощущается. Субъект это пуруша, объект это пракрити. Пуруша это душа. Пракрити это ум и материя. Пуруша это внутренняя реальность, не имеющая пола, имени или формы. Пракрити это внешняя реальность, где есть пол, имена и формы. Пуруша статичен и неизменен. Он не подвержен влиянию времени и пространства. Это то, что делает тело живым. Пракрити беспокойна и постоянно меняется. Она следствие истории и географии. Это то, в чём заключена душа. хороше совершенен, поскольку не принадлежит этому миру, определить его можно только через отрицание. Нет и нети, не то и не это. Прок리티 это всё в этом мире, поэтому она не может быть совершенной и определяется через утверждение ити ити. И это и вот это. То, что पुरुша и пракрити появляются после того, как двуполое существо разделилось, указывает на то, что ни पुरुша не создавал пракрити, ни пракрити не создавала पुरुшу. Они появились одновременно. Ни один не существует автономно. Ни один не может существовать без другого. Пуруше нужна пракрити, а пракрити нужен पुरुша. Две половины реальности. Пуруша дух Пракрити и материя. Пуруша субъект, пракрити объект. Пуруша существо, обладающее сознанием, пракрити это активная среда. Пуруша наблюдатель, пракрити наблюдаемое. Пуруша это внутренняя реальность, пракрити внешняя. Чтобы объяснить довольно сложную концепцию пуруши и пракрити и их двустороннего взаимодействия, Риши искали подходящие метафоры в природе среди животных, растений и минералов. Ни один пример не способен проиллюстрировать эту идею полностью, но они могут указать уму направление мысли. Риши понимали, что как нельзя объяснить природу поруши, не сравнивая и не противопоставляя его проклятии. Так нельзя объяснить, что такое северное направление, не упоминая о южном направлении, растолковать природу левой стороны, не упоминая о правой. или природу мужчины, не упоминая о женщине. Следуя этой аналогии, можно сказать, что север, правая сторона и все вещи имеющие мужскую природу, соотносятся с пурушей, в то время как юг, левая сторона и все вещи имеющие женскую природу, с пракрити. Левая сторона соотносится с пракрити потому что слева бьётся сердце, в то время как с правой стороны всё тихо, поэтому её связывают с пурушей. Север, где неподвижно сияет полярная звезда, лучше всего подходит в качестве метафоры души. Юг, его противоположность, символизирует материю. Тантрическая символика ведийских концепций. Она объединяет различные природные символы: Пурушу и Пракрити. Биология. Пуруша мужчина, Пракрити женщина. Минералы пуруше пепел, прокрити вода. рукотворные предметы. пуруше посох, прокрити горшок. направление. пуруше право, прокрити лево. сторона света. пуруше север, прокрити юг. цвет. пуруше белый, прокрити красный. растения. пуруше баян, прокрити банан. как растение Животное. Пуруша черепаха, Пракрити змея. Геология. Пуруша гора, Пракрити река. Треугольник. Пуруша указывает вверх, Пракрити указывает вниз. Геометрия. Пуруша точка, Пракрити круг. Звук. Пуруша Ом, Пракрити Шри. Следовательно, Неизменные элементы природы, такие как дерево баньян, черепахи и горы, стали символами души, а быстро меняющиеся элементы, такие как банан, извивающаяся меняющая кожу змея и текущие реки стали символами материи. Причина того, что мужские объекты были выбраны для существа, обладающего сознанием, а женские для безличной окружающей среды, кроется в тантре. В отличие от веданты, которую разработали эрудированные жрецы-учёные, тантра была придумана обычными людьми. Обе дисциплины уходят корнями в веды, но одна из них работает с трансцендентальными понятиями, такими как душа, а вторая сосредоточена на вопросах более земных и насущных, таких как биология, астрология, алхимия, архитектура и фертильность. Обе оказали значительное влияние друг на друга. Наблюдение биологических процессов с целью объяснить абстрактные метафизические понятия самый яркий тому пример. Если говорить о антическом понимании человеческой физиологии, то все живые организмы обладают семенем, которое даёт им возможность производить потомство. Растения, животные и женщины невольно проливают своё семя во время опыления, возбуждения и менструации. Однако человеческие особи мужского пола владеют свободой выбора проливать своё белое семя, сперму или нет. Именно поэтому мужчина является идеальным символом существа, способного выбирать. Женщина стала символом безличной природы, скованной волей времени. Таким образом, белый, цвет семени, стал символом души внутри тела, а красный, цвет менструальной крови, цветом внешней материи. Спустя 1000 лет после сложения Упанишад произошла ещё одна революция. Мировоззрение людей стало более теистическим. Как и механические ритуалы ранней эпохи, размышления Упанишад не удовлетворяли эмоциональных потребностей общества. Начались поиски божественности, которая не была бы просто абстрактной силой, призываемой во время яджни или абстрактной идеей, описываемой метафизическими терминами. искали определённую божественность, которая была бы воплощённой и личностной, которая могла бы ответить на человеческие мольбы человеческими понятиями. В ответ на этот запрос появились эпические поэмы, такие как Рамаяна и Махабхарата, и хроники, известные под названием Пураны. В них приводились истории о богах и демонах, богах и богинях. В них Пуруша воплотился в Брахме, Вишну и Шиве, а Пракрити в Сарасвати, Лакшми и Шакти. Истории о богах и богинях были по сути нарративным выражением взаимодействий духовных запросов и материальных нужд. Существа, обладающего сознанием, и окружающей его среды, внутренней божественности и божественности внешней, Пуруши и Пракрити. В эпических поэмах И в Пуранах Брахма является богом, который создал мир. Существует много версий того, как это произошло, поскольку никто не знает наверняка, как всё началось, ибо даже боги пришли позже. Приведённая далее версия наиболее распространённая. Рождение Брахмы. Вначале в океане молока в кольцах змея времени Нараяна очнулся от своего сна беснаведений. Из его пупка вырос лотос, в котором сидел Брахма. Брахма открыл глаза и понял, что он один. Брахма задрожал. Он задумался о том, кто он. Побуждаемый желанием познать себя, Брахма решил понять, кем и чем он не является. Сначала он силой мысли создал четырёх мальчиков Санат Кумаров, и попросил их произвести потомство. Они не знали как, они не понимали как. Они исчезли. Затем из мыслей Брахмы появились 10 мужчин. Это были праджапати. Они знали, как произвести потомство. Они попросили отца дать им жену. Брахма разделился на двое. Из левой половины появилось создание, непохожее на Брахму и его сыновей. Это была женщина. Красота её была необычайной. Брахма и Проджапати были сражены её красотой. Женщина обошла Брахму кругом, чтобы выразить своё почтение, поскольку он приходился ей отцом. Брахма, охваченный желанием, отрастил три лишних головы: две по бокам и одну сзади, чтобы он всё время мог видеть её. Смутившись под взглядом отца, дочь поднялась в небо. Брахма вырастил пятую голову поверх четырёх. Она смотрела на дочь и не видела нараяны. Дочь побежала. Брахма устремился за ней. На бегу дочь принимала различные обличья, все женские: гусыня, кобылица, корова, олениха. В страхе потерять её, Брахма, жаждавший овладеть ею, принимал соответствующие мужские обличья: гусака, коня, быка. Оленя. Так появились различные типы того, что называется джива, живое существо. Брахманда Пурана. Сон Нараяны символизирует состояние, когда сознание совершенно закрыто для окружающего мира. Этот сон был таким глубоким, что Нараяна даже не сознавал самого себя. Это и есть пролая, небытие, время до разделения на пурушу и пракрити. Нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого. Нет ни форм, ни имён. Пространство схлопывается. Жизнь это только бесформенная, безымянная, беспорядочная масса. Океан молока. Время нелинейно. Прошлое, настоящее и будущее отражаются друг в друге. Змей времени свивается в кольцо, а не скользит. Нарая. Нарая. Это Вишну, который спит сном бессновидений. Когда он просыпается, из его пупка прорастает лотос, в котором сидит Брахма. Это делает его создателем создателя. Однако лотос связан с пупком Вишну точно материнская плацента, указывая на то, что в взаимодействие Брахмы с миром, который является богиней, питают его. Это симбиотические отношения между создателем и творением. богом и богиней. О том же повествует Ригведа Самхита. Он создал её, яна создала его. Они рождены один от другого. Нарайна это чистейшая из возможных форм Пуруши. Это сознание, незагрязнённое, не испорченное, не изнурённое, не замутнённое. Пробуждение Нарайны, цветущий лотос, рождение Брахмы и его сыновей Это различные стадии искажения сознания. Желание познать себя это импульс, ведущий к процессу искажения. Искажение даёт рождение Брахме, интеллекту, который способен отличить я от того, чем я не являюсь, от ума и материи. Желание Брахмы иметь детей это желание сознания плодотворно взаимодействовать с миром, конечная цель которого познание себя. Первых четырёх сыновей Брахмы зовут древними, санат-кумарами, потому что они увидели свет до появления органов чувств. Без органов чувств ум не может понять материальный мир. Ум, невозмущённый чувственными воздействиями, чист, поэтому рождённые из ума сыновья Брахмы описываются как невинные, неполовозрелые мальчики. У такого ума нет желания действовать. Он не способен произвести детей и ответить на вопросы Брахмы. Брахма понимает, что для плодотворного взаимодействия с миром ему необходимы каналы, по которым будут передаваться внешние импульсы и транслироваться действия. В результате рождаются 10 его сыновей, Праджапати, пять из которых представляют пять органов чувств: глаза, уши, нос, язык, кожа, а другие пять органы действий: руки, стопы, рот, анус, гениталии. После рождения Проджапати Брахма осознаёт мир вокруг, который является богиней. Это осознание принимает форму сексуального возбуждения. В отличие от первых четырёх сыновей Брахмы, Проджапати половозрелы и способны реагировать на эротические возбудители. Богиня существует даже во время пролайи, небытия. Но никто не смотрит на неё, потому что все чувства бездействуют. Это богиня, за которой никто не наблюдает, зовётся Йоганидра, та, кто существует во время безмятежного сна бога. Когда на раена просыпается, расцветает лотос и Брахма открывает глаза. Чувства оживают. Йоганидра становится Йогамайей, будоражущей чувства. Йогамайя зовётся дочерью Брахмы, потому что своим происхождением она обязана ему. Если бы у Брахмы не было вопросов, если бы Брахма ощущал себя полноценным, если бы Брахма был самодостаточным, он бы ни за что не стал искать ответы. Наблюдатель ни за чем бы не наблюдал, и мир никогда не был бы создан. Другое имя Йогамайи Уша, что значит рассвет. потому что её явление подобно рассвету, часу пробуждения. Также её зовут Шятарупой. Это означает, что её обличье бесконечно, как и мир, который она олицетворяет, богиня непостоянна, она всё время меняется. Стоит ей только появиться, как она обходит вокруг Брахмы и окутывает его. Чувства и действия наполняют ум воспоминаниями, желаниями и идеями. Это три лишних головы Брахмы. Переломный момент наступает, когда внешние импульсы настолько замутняют сознание, что поверх предыдущих четырёх появляется пятая голова, которая не видит Нараяну. Это эго, часть ума, постоянно ищущая одобрения и похвалы от внешнего мира. В повествовании подчёркивается, что эго недоступно независимое существование. Это только реакция на внешние возбудители. Эго уводит Брахму от понимания своей истинной природы, Нараяны. Подстрекаемый эго, Брахма желает овладеть богиней, контролировать её. Она принимает множество обличий в соответствии со своей природой и ускользает, точно вода из сжатой ладони. Чтобы не упустить её, Брахма также меняет форму. Когда она становится гусыней, он становится гусаком. Когда она становится коровой, он становится быком. Брахма по сути теряет свою идентичность, подстраиваясь под внешний мир. Погоня продолжается, и Брахма забывает, для чего изначально он создавал мир. Желание понять себя уступает место борьбе за самосохранение. размножение и самоактуализацию. Элементы творения. Метафизическая концепция душа. Соответствующий ей мифологический персонаж Нараяна, спящий Вишну. Мифологическая концепция способность ума определять и различать интеллект. Соответствующий мифологический персонаж Брахма. Составные части ума до появления возбудителей. Отсутствие воспоминаний, отсутствие желаний, отсутствие знаний и отсутствие эго. Персонажи: 4 санат Кумара. Составные части ума после появления возбудителей. Наличие воспоминаний, наличие желаний, наличие знаний и наличие эго. В мифологии: 4 лишние головы Брахмы. каналы ума направлены вовне и внутрь. Пять органов чувств и пять органов реакций. Персонажи 10 праджапати. Метафизическая концепция эго. Соответствие в мифологии пятая голова Брахмы. Метафизическая концепция материальный мир, источник возбудителей и цель ответных реакций. Внешняя матрица, соответствующий персонаж Уша. Словом читта обозначается формирующееся сознание. Оно связывает ум с душой, манас с атмой, пракрити с пурушей. Нараяна это парама атма, незамутнённое сознание бога. Взаимодействие с миром, с богиней замутняет читту и производит воспоминания, желания, идеи и в особенности эго. Этот процесс помутнения олицетворяют вырастающие головы Брахмы. Пятиголовый Брахма это джива-атма, замутнённое сознание непросветлённый, невежественный, подчинённый эго дживы. Поющий Веды четырёхголовый Брахма это замутнённое сознание просветлённый, мудрый, ведомой душой дживы. Дживой можно назвать любое живое создание, которое боится смерти и следовательно всегда вовлечено в процессы самосохранения и размножения джива содержит джива-атму активно реагирует на окружающую среду и внутри неё вовлечена в бесконечный поиск смысла жизни и борьбу за выживание если изначальное незамутнённое состояние парама-атмы одинаково для всех джив то различные искажения сознания приводят к разным личностям разных джив Искажение может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от того, как джива реагирует на внешние раздражители. В теории каждая джива потенциально способна очистить своё замутнённое сознание читта, и тогда джива-атма станет парама-атмой. Эта способность провоцирует тоску по изначальному незамутнённому сознанию. Из-за неё джива не может обрести покой, желая совершенства изначального покоя. сна без сновидений. Парама атма и джива атма. Парама атма это свободное сознание читта, незамутнённое сознание, душа бога. Она не подвержена действию воспоминаний, желаний, идей и эго, видит мир в его безграничности. Она конечная цель йоги или практик контроля чувств. Джива атма Это не свободное сознание читта, замутнённое сознание, душа дживы, подвержена действию воспоминаний, желаний, идей и эго, представляет мир ограниченным и является результатом бхоги или потакания чувствам. Брахма дедушка всех джив. Его сыновья женились на разных формах шатарупы. Вместе они дали жизнь разным типам джив. Через семя сыновей Брахмы Живоатма течёт в дживу. Из лона их жон вышли разные типы плоти. В следующем повествовании у змей и орлов отец один и тот же Кашьяпа. Следовательно, у всех них замутнённое сознание читта. Поскольку матери у них разные змеи скользят по земле, а орлы парят в небе. Эта разница внешняя, выраженная только в плоти. Это различие позволяет им по-разному взаимодействовать с природой. Внуки Брахмы. Из мыслей Брахмы вышли семь правиц, саптариши. У одного из семи был сын по имени Кашяпа. У Кашяпы было много жён. От Атадити у Кашяпы родились девы, от Дити родились асуры. От Винаты родился Гаруда, орёл, и от Кадру родились наги, змеи. Кашьяпа также был отцом ману, от которого пошли люди, мановы. Вайшравана, как и Кашьяпа тоже был внуком Брахмы. От него пошли расы ракшасов и якшей, злых и добрых лесных духов. Нарада Пурана. Все живы рассеяны по трём мирам: земле, космическим просторам и подземным царствам. Все они расположены под обиталищем Брахмы. Сатья Локай. Царство истины. Девы живут в Амаравате, городе, расположенном над небесами в космическом царстве Сварга, где их развлекают танцовщицы апсары и музыканты гандхарвы. Асуры и наги, которых часто называют демонами и змеями, живут в Хираньяпури и Пхогавати, городах, расположенных под землёй в царстве Патала. Манавы живут на земле, в Пхулоке. Наряду с растениями, животными и дикими лесными духами, такими как якши и ракшисы. Когда маны умирают, они отправляются в землю предков, питрилоку, и остаются там до тех пор, пока им снова не приходит время рождаться. Эти три мира соответствуют трём мирам, в которых каждое живое существо пребывает одновременно. Для каждой личности есть три объективных мира: личный мир, общественный мир и мир природы. Также есть три субъективных мира: видимый мир, воспринимаемый чувствами, воображаемый мир мечтаний и подсознательный мир желаний, воспоминаний и условностей. Субъективный или объективный, каждый мир побуждает живую к действию. Три мира: мифологический, Сварга-лока, Пхулока, Патала. субъективный, ощущаемый, воображаемый, подсознательный, объективный, личный, социальный, природный. Примечательно, что Брахма никогда не создавал эти три мира. Он только населяет их живыми. Бог может наблюдать за миром и упорядочивать его, но физически он никогда его не создаёт. Даже у Панишады допускают существование пракрити, когда утверждают, что пракрити появляется после того, как пуруша разделяется. По сути своей, два есть одно. Две стороны одного и того же. Пуруша никогда не создавал пракрити. Оба существуют извечно и вместе. Творение есть осознание различий. Таким образом, джива никогда не творит мир. она просто осознаёт, что он есть. Следовательно, цель жизни в том, чтобы не менять то, что ты не создавал. Также она в том, чтобы исследовать этот мир, проживать его, понимать его и таким образом открывать истину о самом себе. Из всех джив в самом замутнённом сознанием читта обладают асуры, а самым чистым девы. Поэтому считается, что девы живут в царстве наиболее близком к обители Брахмы, а асуры в самом от неё дальнем. Если дальше говорить о степени замутнённости сознания чита, то ракшасы имановы по этому признаку находятся где-то между асурами и девами. По причине этого ракшасы имановы не живут ни под землёй, ни на небесах. Их мир находится посередине, на земле. Это подтверждается следующей историей. Привратники Вишну. Четыре санат Кумара захотели выразить своё почтение богу, который обитает в Вайкунтхе в форме Вишну. Когда они прибыли в Вайкунтху, привратники Джая и Виджая не позволили им войти, поскольку Вишну спал. Мудрецы решили подождать. Спустя некоторое время они снова подошли к воротам, и снова привратники не позволили им войти. потому что господь всё ещё спит, сказали они. То же самое повторилось и на третий раз. Оскорблённые в своих чувствах, мудрецы прокляли превратников. Раз вы три раза не позволили нам увидеть бога, пусть вы три раза испытаете рождение. Пусть вы три раза изведаете смерть. Пусть вы узнаете, что такое быть вдали от бога на протяжении трёх жизней. Когда Вишну проснулся и узнал, что произошло, он извинился перед мудрецами. Затем он пообещал, что сделает всё возможное, чтобы помочь превратникам вернуться в Вайкунтху, потому что они всего лишь исполняли свой долг. Оба превратника родились братьями-асурами: Хираньякшей и Хираньякашипу. Хираньякша утащил землю под море, из-за чего Вишну пришлось принять форму кабана, погрузиться под воду, задрать его до смерти и вытаскивать землю обратно на поверхность. Хираньякашипу пытал собственного сына, Прохладу, преданного Вишну, за то, что тот пел имя бога. Из-за чего Вишну пришлось обратиться человеком львом, Нарасимхой, и разорвать его на клочки. Затем Хираньякша и Хираньякашипу родились Раваной и Кумбхакарной, братьями-ракшасами, которые были убеждены, что сильный значит правый, и стали угрозой для всей цивилизации. Их действия принудили Вишну принять облик Рамы и уничтожить их. Затем Равана и Кумбхакарна родились Шишупалой и Дантавакрай. двоем подлыми людьми, которые ставили личные амбиции выше общего блага. В ответ на их поведение Вишну пришлось воплотиться в облике Кришны и убить их. Смерть от руки бога освободила Джайю и Виджайю от обличей асуров, ракшасов и манавов и обеспечила им возвращение в Вайкунтху, где они вновь вернулись к своим обязанностям привратников. Бхагавата пурана Джая и Виджая девы, будучи привратниками Вишну, они ближе всех к богу. Но проклятие сделало их асурами и отбросило от бога. Плоть недолговечна. Следовательно, хотя Джая и Виджая были и девами, и асурами, оба этих обличья существовали только на протяжении одной жизни. Облик, принятый в последующей жизни, зависит от того, какой была жизнь предыдущая. Прожив жизнь асурами, Они стали ракшасами и жили над землёй, а это значило, что их сознание читта было уже не так сильно искажено, как прежде. В последующей жизни они стали манавами, людьми с ещё более ясным сознанием. В конце концов восстанавливается первоначальное состояние читта. Джая и Виджая становятся девами и возвращаются на свой пост на пороге Вайкунтхи. Когда Бог спускается на землю, чтобы противостоять демоническим масурам, ракшусам и мановам, он не позволяет чистым санат-кумарам увидеть его. Это происходит потому, что чистота санат-кумаров не является следствием их мудрости. Это результат неведения. Они никогда не сталкивались с миром. Они никогда не испытывали сильных чувств и не противостояли натиску воспоминаний, желаний, идей и эго. Они никогда не знали Богиню ни как мать, ни как жену, ни как дочь. Пусть их чистоты достаточно для того, чтобы добраться до ворот Вайкунтхи, но они оказались недостойны увидеть спящего Вишну, который является парамаатмой. Чтобы увидеть Бога, они должны действовать, отвечать на провокации Ниры, мучиться моральными и этическими дилеммами и совершать соответствующий выбор. Провокация в итоге является в обличии Джайи и Виджайи, которые не пускаются над Кумаров в Вайкунтху. Ответ принимает форму проклятия. Несколько событий совершаются в одно мгновение. Нараяна просыпается и бросается к двери. Суть этой истории в том, что если индивидуум не проживает свою жизнь и не взаимодействует с миром, идея бога становится бессмысленной. Бога нельзя осознать Безпонимание богини. Когда срок проклятия истёк, Джая и Виджая вернулись на свой пост превратников в Вайкунтхе. Но они стоят перед дверью, не за ней. Это наводит на мысль, что в их сознании ещё стоит устранить некоторые искажения, прежде чем они увидят бога. Джаю и Виджаю изображают похожими на Вишну. В четырёх руках они держат рог из раковины, диск, лотос и булаву. Кроме того, у них есть клыки, напоминание об их демонических деяниях и остаточный элемент искажения в их душах. Девы могут быть ближе всех к Богу, но они не Бог. Так же, как у демонов и людей, их сознание чьто замутнено беспокойством. Они также ищут безмятежности парамаатмы. Да. Девы, которые живут над небом и звёздами, В небесном городе Амаравате были несчастны. Асуры, которые живут под землёй в золотом городе Хираньяпуре, были несчастны. Не были счастливы и манавы, люди, которые живут на земле под небом и звёздами. Именно поэтому все трое пошли к своему деду Брахме. Глядя на их несчастные лица, Брахма сказал: "Да. Что это значило?" Никто не знал. Дэвы решили, что это значило дамьята, то есть контроль, регулирование. Им нужно держать в узде свою жажду удовольствий, если они хотят быть счастливыми. Асуры решили, что это значило дайя, то есть сострадание. Если они хотят быть счастливыми, то им нужно держать в узде желание завладеть всеми тремя мирами. Манавы решили, что это значило датта, то есть щедрость. Если они хотят быть счастливыми, нужно держать в узде скрядность и жадность. Катха Упанишада. Концепция разных типов джив, населяющих разные миры, это попытка репрезентации многомерной природы бытия. Нет двух одинаковых существ, ни двух одинаковых растений, ни одинаковых животных, ни одинаковых мужчин или одинаковых женщин. Каждое создание воспринимает мир по-своему. Каждая джива уникальна. Но суть у всех одна Брахма, сидящий на лотосе, что растёт из пупка Вишну, и ищущий ответы во всех трёх мирах. Эта идея заключена в ведийской формуле Ахам Брахмасми.